Глава 11. Несмотря на то, что меня вроде бы должны были полностью загрузить тренировками, последний учебный день на неделе всё же был посвящён именно учёбе. Предупредили меня об этом можно сказать в последний момент. И я только и успел, что быстро переодеться, додогнать Эйка, которая вышла значительно раньше меня. Вот так и закрадываются сомнения. Они издеваются реноставник наставники надо мной. Всё-таки после вчерашнего забега ноги ощущались как деревянные, и мне приходилось прикладывать поистине титанические усилия, чтобы двигаться быстрее черепашьего шага. Здесь даже не помогала доставшаяся мне по наследству повышенная регенерация. Боюсь представить, что со мной было бы, если не она. Скорее всего, даже поднятие с кровати было бы подвигом, достойным записи в исторические хроники. А я думала, у тебя сегодня тоже тренировки. Удивилась моему появлению Эйка. Хорошо ещё, что до школы было пару кварталов, так что дальше я мог так и не бежать, а идти более спокойно. А то чувствую, что в таком темпе точно не отдалил бы эту дистанцию. Ещё сильно повезло, что несмотря на прохладную погоду, было не пасмурно и не надо перепрыгивать лужи. Вообще с осени пока везло, и все дожди, что проходили, так же быстро и заканчивались, не наполняя улицы города нескончаемыми лужами и бегущими ручьями. Я тоже так думал, но мастера решили, что мне надо непременно отправиться сегодня на учёбу. Развёл я руками. Хорошо, что к подобным выходкам я уже привык, и все задания у меня давно сделаны. Вот и хорошо, как раз успеешь к срезовым контрольным. обрадовала меня Эйка. Каким контрольным, не понимающе посмотрел я на неё, а потом до меня дошло. Стоило только бросить взгляд на телефон, а точнее на дату, я совершенно забыл про них. Значит, у меня больше шансов остаться на первых позициях. Улыбнулась девушка. Из-за всего, что происходило на этой неделе, у меня совершенно вылетело из головы, что преподаватели как раз предупреждали о контрольных под конец недели и что их результаты будут влиять на итоговый рейтинг успеваемости. Вот ведь незадача. Хорошо еще, что у меня сейчас последний год, когда надо будет так страдать на учебе. У студентов с этим куда проще. Да и думаю, с преподавателями будет легче договориться о более ранней сдаче экзаменов, чтобы таких вот казусов не случалось. Главное тоже там себя показать с хорошей стороны, а уж подход можно найти каждому человеку. В школу я пришёл вместе с Сэйка, не сильно обращая внимание на окружение, и больше прокручивая в голове последний изученный материал, ведь именно по нему будут задавать вопросы. Эй, Адриан, на моём пути возник Кеса, и только понимание того, что он делал это уже не первый раз, отвлекло меня от мыслей. Ты вообще в порядке? Чего тебе? устало спросил я. Тебя не было несколько дней в школе, пояснил свои действия парень. Я как глава клуба, в который ты входишь, и как твой одноклассник, беспокоюсь о тебе. Ну я же не в первый раз так пропадаю, развёл руками. Чего переживать лишний раз? Раньше городские банды не нападали на других школьников, упорствовал на своём Кеса. "Ты всё никак не отойдёшь от этой темы. Только не говори, что ты снова пытался разобраться с ними сам". Строго посмотрел я на него: "Нет, больше я не пытался". Отвёл взгляд мой одноклассник: "Ты прав. Когда так близко соревнования, я большую поддержку окажу здесь и лучше помогу одноклубникам в совершенствовании их техник". Чем буду пытаться поймать бандитов, тем более в последние дни они все затихли. Может, это было лишь временное явление, предположил я. Раньше все же такого разгула банд не было. Вот и разбираются сами с этим. «Под таким углом я на это не смотрел, задумчиво проговорил Кеса. и тем не менее я рад, что ты вернулся как раз к контрольным. Списывать не дам. Сразу сказал я: "Ну, Адриан", возмущённо посмотрел на меня парень. "Не нукой", фыркнул я. Мне и самому предстоит постараться, чтобы сдать всё хорошо. На этом мы разошлись в разные стороны. Пусть я и старался проходить материал немного вперёд и благодаря в том числе и радословно имел хорошую память, но она не была абсолютной. Так что мне необходимо было ещё раз пробежаться по учебникам, чтобы точно не потерять какую-нибудь мелочь. Да уж, удружили мне наставники, отправив меня в школу как раз контрольным. Нет, чтобы хоть на денёк задержать на тренировках. Они определённо делают это специально. И если тренировки давали мне возможность истратить все физические силы, то целый день, проведённый за сдачей различных тестов, полностью вымотает меня умственно. Остаётся надеяться, что вечером меня никто не будет трогать и вообще лучше, если выходные я смогу провести со своей семьёй, а не вот это вот всё. Правда, в подобный исход верится с трудом. Это было жёстко, тихо произнёс я, откинувшись на спинку стула. Последняя контрольная на сегодня была по политологии, а этот предмет охватывал столько нюансов, что по нему хорошие оценки имели клановые, которые в этой теме просто обязаны плавать как рыба в воде, и несколько простолюдинов, в том числе и мы Сейка. Остальные просто могли надеяться хотя бы на удовлетворительную оценку. Вся проблема этого предмета была в том, что вроде бы кланы сами в политику никак не вмешивались, но вот только их ставленники были на многих важных постах, да и владельцы крупных корпораций просто не могут не участвовать в политике. Слишком уж большие деньги крутятся в подобном бизнесе, чтобы всё это не стало вопросом влияния и власти. Разумеется, никто в подобном ключе никогда этот предмет рассматривать не будет. но суть-то всё равно остаётся той же самой. Вот и приходилось выкручиваться одновременно, отвечая так, как написано в учебнике, и при этом стараясь не высказывать собственного мнения на этот счёт. А ведь там было много открытых вопросов, которые как раз требовали подобных рассуждений. Вот только попадать под галочку проверяющих мне точно не хотелось. Хотя благодаря маме и более трезвому взгляду на мир после своей смерти я мог бы много написать в подобных тестах. А по мне всё как всегда, улыбаясь, ответила Эйка, присаживаясь поближе ко мне. Да и вопросы не выходили за рамки изученного. Занятие было последним, и все собирались либо домой, либо в свои клубы. Ну, а мне было просто лень вставать, ведь это означало, что снова придется что-то делать, а после целой череды выполнения сложных заданий у меня мозг был просто расплавлен. Да и ноги до сих пор гудели. Вам хорошо, вы умные, простонал Олонд, который тоже пока оставался в аудитории. А вот мне, похоже, придется преподу ламывать на пересдачу», – обреченно вздохнул он. Мы все понимали, что его затея обречена на провал, но кто знает? Может, у него и получится, как никак у моего одноклассника хорошо подвешенный язык, и он действительно может уболтать, чтобы ему пошли навстречу. Ну, или просто задолбать. Это у него получается даже лучше, чем уговоры. Не все же так плохо, слабо улыбнулся я. По крайней мере, это не предновогодние экзамены. Даже не напоминай мне про них, замотал головой Олонд. Если по ним у меня не будет бал выше, чем обычно, то о некоторых универах можно будет забыть. Может, помощь нужна? проявил я участие, внимательно посмотрев на парня. Уже поздно с этим помогать, благодарно улыбнулся одноклассник. Но спасибо за заботу, друг. а так и сейчас занимаюсь с репетиторами. но что уж поделать? Если я не в силах запомнить всё разом, махнул он рукой. Лучше скажите, какие у вас планы на выходные? Я буду занята домашними делами, пожала плечами Эйка. Вот только если для большинства это представлялось чем-то вроде уборки дома или готовки, в общем, чем-то обыденным, то я понимал настоящую подоплёку всего этого. Суть дело в том, что среди мастеров были две женщины, но вот по хозяйству они мало помогали, собственно, как и мастера. Только Эйка могла начать руководить всем этим процессом, но по большей части она всё делала сама. Ну, и выходные у неё как раз были для того, чтобы сделать заготовки на неделю. А то наставники любят покушать и кушают много, так что если не успеешь всё сделать заранее, то времени после учёбы просто не хватит. чтобы приготовить нам всех. С другой стороны, ей нравилось заниматься домашними делами, и она нисколько не возмущалась текущим положением дел, ведь это она делала с раннего детства. Ну и как я уже упомянул к процессу всегда можно было привлечь наставников, а уж они быстро могли справиться с практически любой поставленной задачей. Главное контролировать процесс. Увлекающиеся они личности всё-таки Ну, а у меня тренировки, развел я руками. Мой ответ не менялся уже на протяжении года, как раз с тех пор, как я напросился в ученики в последний приют. Скучно с вами, проныл после подобных ответов Воланд. Вы вообще отдыхаете? А что такое отдых? смеясь, спросил я. Да уж, отдых мне только снится, причем буквально. Ведь я отдыхаю только когда меня вырубают. Да и то может не повезти, и снова буду мучиться со снами, который к утру никак не могу вспомнить. В итоге, когда поток школьников из коридоров несколько рассосался, отправились и мы. Последний учебный день на неделе, и по идее, я всё равно должен был прийти в клуб спортивной борьбы, но что-то мне было лениво и было ощущение, что мастера мне что-нибудь придумают и на вечер. Так что я решил немного испортить свою статистику посещаемости и тихо скрыться. Мацари, ты куда это направился? Ну вот, похоже, моим планам не суждено было сбыться. Может, я такой невезучий или Арден специально поджидал меня, но убежать уже не получится, не от главы клуба. "Домой, Кеса", умоляюще посмотрел я на него. После сегодняшнего учебного марафона я всё равно никакой, так что это не отменяет того, что скоро соревнования. Не согласился со мной одноклассник, тем более ты записан в основной состав. Почему это? Удивлённо посмотрел я на него. Да потому что те ребята, кого я хотел направить на соревнования, сейчас в больнице, нахмурился Кеса. И вообще, как член клуба, в котором я глава, и обязан подчиняться моим распоряжениям. Я не могу гарантировать, что во время соревнований не буду занят тренировками, попытался соскочить я с этой темы. Адриан, не беспокойся, я поговорю с мастерами, ободряюще улыбнулась мне Эйка. И ведь она искренне считала, что помогает мне, а не наоборот, обрубает все пути к отступлению. Тут даже не скажешь, ей что, надо по-другому было отвечать, так как для самой девушки все это не было большой проблемой. Привыкнув жить с не совсем обычными людьми, и сама Эйка не была в полной мере обычной, Ее взгляд на мир отличался от взгляда большинства. К сожалению, такие вот моменты я не мог контролировать. А Арден уже все услышал и широко улыбался, понимая, что в этой схватке он победил. Ладно, пошли тренироваться, тяжело вздохнул я, понимая, что все равно никуда от этого не деться.